Глава 72 0730. Небольшой вертолет Белл сделал круг над городом под самыми низковисящими облаками и устремился к макушке пика, обходя фуникулер и многочисленные высотные дома, усеивавшие крутые склоны. Теперь он почти вошел в нижний слой облаков. Пилот осторожно забрался еще на сотню футов, сбросил скорость и завис. Высмотрев, Полускрытую туманом вертолетную площадку возле большого дома рядом с раскидистым палисандром он стал снижаться. На площадке уже ждал Данрос. Низко пригнувшись, чтобы не угодить под вращающиеся лопасти винта, он забрался в пузырь кабины слева, застегнул ремни безопасности и надел наушники. — Доброе утро, Дункан! — поздоровался он микрофон. — Не думал, что у вас получится? — Я тоже не думал, — сказал пилот, который был чуть постарше. Данрос прибавил громкость, чтобы лучше слышать. «Сомневаюсь, что удастся вернуться, Тайбань. Облачность опускается очень быстро. Если вы готовы, лучше полетели. Передаю управление. Поехали». Левой рукой Данрос мягко повернул ручку газа, чуть увеличил обороты и подал рычаг вверх. Одновременно правая рука плавно водила ручку управления вправо, влево, вперед и назад в пределах крошечного круга, ища и нащупывая уже понемногу формирующуюся воздушную подушку. Левая рука контролирует скорость подъема снижения, правая — направление движения. Ноги на педалях рулей высоты удерживают весь этот неустойчивый аппарат в горизонтальном положении, чтобы избежать крутящего момента. Данросу нравилось летать на вертолетах. Выкладываться при этом нужно было гораздо больше, чем при управлении аппаратом с фиксированным крылом. Это требовало такой сосредоточенности и мастерства, что он забывал о своих заботах, полет приносил какое-то очищение. Однако в одиночку он летал редко. Небо для профессионалов или тех, кто летает каждый день, поэтому он всегда предпочитал, чтобы рядом сидел пилот-инструктор, Удовольствие он при этом получал не меньше. Руки чувствовали, как образуется подушка, и вот аппарат уже на дюйм в воздухе. Налетел порыв ветра, и Данрос мгновенно скорректировал небольшой уход вправо. Проверил приборы, стараясь просчитать риски, обшаривая все вокруг глазами и прислушиваясь к приятному рокоту двигателя. Когда машина стабилизировалась, он добавил оборотов, выжимая левый рычаг вверх, послал ручку управления на дюйм вперед и влево, компенсируя высоту ножными педалями, и вертолет стал круто уходить влево, набирая высоту и скорость, чтобы потом спуститься по склону холма. Перейдя в горизонтальный полет, Он нажал на рычаге управления кнопку передатчика и доложил о ходе полета в диспетчерскую воздушного движения в аэропорту Кайтак. «Следите за оборотами!» — прозвучал в наушниках голос Мак-Ивера. «Понял. Виноват». Поспешив поправиться, Данрос чуть переусердствовал и выругал себя, а потом плавно выровнял вертолет и с удовольствием повел его по маршруту среди окружающей зелени на высоте около тысячи футов над уровнем моря, направляясь через гавань в сторону Коулуна и новых территорий, туда, где проводились гонки по холмам. Вы действительно собираетесь участвовать в гонках, Тайбань? Сомневаюсь, Дункан, но в любом случае хотелось полетать с вами. Всю неделю мечтал об этом. Невысокий, с изрезанным морщинами лицом и острым взглядом, постоянно обводящих все вокруг широко поставленный глаз, Дункан МакИвер когда-то служил в королевских ВВС. Он владел небольшой вертолетной компанией, которая базировалась в аэропорту. По большей части он летал в черте Гонконга. В основном его подрежало правительство для топографической съемки. Иногда его услугами пользовалась полиция, иногда пожарные, а еще таможенники. Когда Данрос выровнял машину и встал на маршрут, Мак-Ивер наклонился и прикрыл приборы картонными кружками, чтобы Данрос вел машину, руководствуясь одними ощущениями и звуком двигателя, чтобы прислушивался к его тону и громкости. Если замедляется, значит двигатель работает с большей нагрузкой. Набираем высоту, следи за сваливанием. Если ускоряется, значит ныряем, теряем высоту. Тайбань, гляньте-ка вон туда, — Мак Ивер указал на расщелину, — прорезавшую склон холма сразу за Коулуном. Она проходила прямо через разросшийся во все стороны поселок переселенцев. Везде грязевые оползни. Слышали семичасовые новости? Да-да, слышал. Разрешите, я на минутку возьму управление на себя? Данрос убрал руки и ноги с рычагов и педалей. Мак-Ивер искусно послал машину в сторону и вниз, чтобы подлететь поближе к поселку и рассмотреть разрушение. Ущерб был нанесен большой. Разбросало и засыпало, наверное, сотни-две лачуг. Остальные, расположенные рядом с тем местом, где произошел оползень, оказались в незавидном положении и еще более уязвимым, чем раньше. Густой переной висел дым от пожаров, возникавших с каждой подвижкой земли. Господи, жуткая картина. Я сегодня чуть свет на ногах. Пожарные попросили помочь на холме номер три выше Абердина. Пару дней назад там случился оползень и чуть не засыпало ребенка. Вчера вечером в том же месте произошла еще одна подвижка. Страшное дело, размеры оползня 200 футов на 50. 62 метра на метр 60 сантиметров. Уничтожено две-три сотни жилищ, но погибло только 10 человек, вот повезло. Мак-Ивер еще немного покружил, пометил что-то в записной книжке, а потом дал полный газ и снова лег на курс. Как только вертолет перешел в стабильный, ровный полет, он сказал, «Передаю красавицу в ваши руки», и Данрос снова принял управление на себя. Справа на горизонте показался шатинь. Когда они подлетели поближе, Мак-Ивер снял картонные кружки с приборов. «Хорошо», — проговорил он, проверив их показания, — «все точно». «Как у вас...» Интересная работа была в последнее время. Примерно одно и то же. Получил чартер в Макао, и, если погода позволит, на завтра утром. Ландо Мата? Нет, какой-то американец по имени Бонастасио. Следите за оборотами. А, вот и место вашей посадки. Недалеко от рыбацкой древушки в Шатине начиналась грунтовая колея, которая вела в сторону холмов, где и проводились гонки. Трасса представляла собой неровную грунтовую дорогу, проложенную бульдозерами на склоне холма. У подножия стоял несколько машин — Некоторые на трейлерах и прицепах, но зрителей почти не было. Обычно люди собирались сотнями, в основном европейцы. Это были единственные автогонки, проводившиеся в колонии. Английские законы запрещали использовать для гонок общественные дороги, поэтому ежегодные гонки на Гран-при Макао для любителей всегда проводились совместно автомоторным и автогоночным клубом Гонконга и Португальским муниципальным советом. В прошлом году победителем гонки стал Гео Родригес из команды гонконгской полиции, прошедший 60 кругов за 3 часа 26 минут при средней скорости 72 мили в час. Данрос на Лотусе и Браун Квок на заимствованном Ягуаре типа Е шли голова в голову вторыми, пока на одном из крутых поворотов Фишерменс Бент у вырвавшегося вперед Данроса не лопнуло колесо. «Лотус Карс» — английская фирма, производившая спортивные гоночные машины с 1952 года. Активный участник гонок «Формулы-1» в 1958-1994 годах. За команду «Лотуса» в 1985-1987 годах выступал знаменитый Айртон Сенна. «Фишерменс Бэнд» от английского «Фишерменс Бэнд» — «Морской узел». Он чуть не разбился, причем на том самом месте, где у него взорвался двигатель, в 59-м, за год до того, как он стал Тайбанем. Теперь Данрос сосредоточился на посадке, зная, что на него будут смотреть. Он приготовился к посадке и выбрал необходимые обороты. Ветер дул навстречу и справа, и по мере приближения к земле... Вертолет попадал в небольшие завихрения. Данрос старательно удерживал его. В нужный момент он выровнял машину и остановил, зависнув в воздухе и полностью контролируя ситуацию. Затем также скоординированно сбросил газ, плавно послав левый рычаг вверх, чтобы изменить шаг винта и создать воздушную подушку для посадки. Посадочные полозья коснулись земли. Данрос убрал до конца газ и потихоньку довел рычаг вниз. Посадка получилась прекрасной, как и всегда. Мак Ивер ничего не сказал. Само это молчание уже служило похвалой, наблюдая за Данросом, который начал процедуру выключения двигателя. «Тайбань, позвольте мне доделать за вас все остальное», — предложил он. «Похоже, эти парни чем-то обеспокоены. Спасибо». Пригнув голову и хлюпая по грязи, Данрос направился к группе людей в плащах. «Доброе утро!» «Все просто ужасно, Тайбань!» — сказал Джордж Джун, старший сын Шити Джуна. — Попробовал вот проехаться на своей, так застрял на первом же повороте. Он указал на трассу. Там, зарывшись в грязь, стоял ягуар типа Е с помятым крылом. — Придется вытаскивать тягачом. По дождевикам застучали капли дождя. — Только время, черт возьми, потеряли, — недовольно произнес Дон Никлин, — Драчливого вида коротышка лет тридцати. Нужно было еще вчера все отменить. Совершенно верно, — думал довольный Данрос, — но тогда у меня не было бы предлога полетать, и я лишился бы невыразимого удовольствия видеть, как ты торчишь здесь, потеряв понапрасну все утро. Все единогласно решили попробовать сегодня. И были согласны, что вряд ли что-то получится, — проговорил Данрос. — Сама любезность. Ты был там. Твой отец тоже, а? — — Я официально предлагаю отложить это дело, — поспешил вставить Макбрайт. — Утверждается. Никлин побрел назад к новенькому сверкающему грузовику с приводом на все колеса, на котором аккуратно укрытый брезентом стоял навороченный Порше. — Милый молодой человек, — прокомментировал кто-то. Собравшиеся смотрели, как Никлин привел свой грузовик в движение и, умело маневрируя на скользкой грунтовой дороге, пронесся мимо вертолета, двигатель которого затихал, а винты вращались все медленнее. — Жаль, что он такое дерьмо, — произнес кто-то другой. — Ведь машину водят здорово. — Вперед! В Макао, а, Тайбань? — усмехнулся Джордж Джун. Аристократическое произношение выдавало в нем выпускника одной из привилегированных английских школ. Да, — подтвердил Данросс, и в голосе его зазвенел металл. Он ждал ноября, чтобы снова победить Никлина. Он обходил его три раза из шести, но гран-при ему так никогда выиграть не удалось. Он с такой силой давил нога, что ни одна машина не выдерживала. «На этот раз я выиграю, ей-богу. О, нет, как бы не так, Тайбань. Этот год мой. У меня лотус 22. То, что надо. Мой старик раскошелился на полную катушку. Будешь тащиться, у меня в хвосте все 60 кругов. Как бы не так. «Мой новый тип Е!» — Данрос осекся, Скользя и буксуя в грязи, к ним приближалась полицейская машина, с чего бы это Синдерсу являться в такую рань. Недоумевал Данрос, и внутри все сжалось. Он же сказал, в полдень. Рука невольно потянулась к застегнутому заднему карману брюк, чтобы проверить на месте ли конверт. Нащупав его, Данрос облегченно вздохнул. Вернувшись вчера вечером в кабинет Уайта, Он вытащил все одиннадцать кусочков бумаги и еще раз просмотрел их при свете. Никакого смысла в зашифрованных строчках найти не удалось, и слава богу, подумал он. Потом подошел к фотокопировальному устройству, стоявшему возле стола с обтянутой кожей столешницей, и снял по две копии каждой бумажки. Подобрав два комплекта, сложил их в отдельные конверты и заклеил. На одном написал «PBY2», Прошу передать лично Тайбанию Строанс, не распечатывая. Этот конверт он заложил во взятую наугад с полки книгу и также осторожно поставил ее обратно. Следуя инструкциям АМГ, он пометил второй конверт буквы Гарико Грессерхоф и положил в карман. В третий конверт спрятал оригиналы и тоже засунул в карман. Еще раз проверив, что тайная дверь снова закрыта, он отпер кабинет и вышел. Через несколько минут. Он и Гевеллан вместе с Кейси Рико уже уехали, и хотя возможностей незаметно передать Рико ее комплект было немало, он счел за лучшее подождать, пока не передаст оригиналы. «Отдать их Синдерсу сейчас или сделать это в полдень?» мучился он, наблюдая за полицейской машиной. Она остановилась, из нее вышел старший инспектор Дональд С. С. с. Смит. Ни Синдерса, ни Кросса с ним не было. «Доброе утро!» Вежливо поздоровался Смит, коснувшись козырька, фуражки с теком. Другая рука у него по-прежнему покоилась на перевязи. «Извините, мистер Данрес, вертолет в чартере у вас?» «Да-да. Старший инспектор», — ответил Данрес. «А что случилось?» «У меня тут небольшое дельце дальше по дороге, и я видел, как вы прилетели. Нельзя ли нам подзанять на часок Мак-Ивера и эту птичку?» «А если вы возвращаетесь прямо сейчас, может, мы могли бы взять его после этого?» «Конечно, я через секунду улетаю. Гонки отменяются». Смит обвел взглядом трассу на склоне холма, посмотрел на небо и хмыкнул. «Мудрое решение, я бы сказал, сэр. Кто-нибудь мог бы навернуться, как пить дать? Значит, если договорились, я потолкую с Мак-Ивером, конечно. Надеюсь, ничего серьезного?» «Нет-нет, совсем нет. Хотя штука занятная». Землю дождем размыло, и обнаружилась парочка трупов, зарытых неподалеку от того места, где было найдено тело Джона Ченя. — Остальные подошли поближе вервольфы? — спросил потрясенный Джордж Джун. — Снова жертва похищения? — Мы считаем, что да. Оба молодые люди. Одному голову развратили полностью, а у другого бедняги полголовы снесено, похоже лопатой. И тот, и другой китайцы. Боже мой! Джордж Джун покрылся бледностью. Смит мрачно кивнул. «Вы не слышали, чтобы пропал кто-то из сыновей богатых родителей, нет?» Все покачали головой неудивительно, отозвался Смит. «Какая глупость со стороны семей жертв договариваться с похитителями и молчать об этом. К сожалению, тела обнаружены местными жителями, так что сегодня вечером это попадет на первые полосы газет отсюда и до Пекина. Вы хотите вывести тела на вертолете? О, нет, Тайбань!» Мы хотим побыстрее доставить сюда кое-каких специалистов из Департамента уголовного розыска, чтобы прочесали эту зону, пока нет дождя. Нам нужно постараться определить, кто эти бедолаги. Вы не могли бы вылететь сейчас же? Да, конечно. Спасибо. Извините за доставленное беспокойство. Мои соболезнования насчет стар, но в субботу буду ставить на вас. Смит вежливо кивнул и ушел. Джордж Джун был явно расстроен. «Мы все по-прежнему на мушке у этих ублюдков-вервольфов. Вы, я, мой старик, кто угодно, господи! Как нам защититься от них?» Никто ему не ответил. И тут Данрос усмехнулся. «Не стоит переживать, старина. До нас им не добраться, не выйдет».